Человек, который не пьет о д и к а л о н Я стояла на коленях. а л е н д е л о н смотрел на меня сверху вниз и от того казался еще более надменным. Почему вы это сказали? спросила я. Потому что я не мог по-другому, дорогая, ответил он и отвернулся. п о в и с л а пауза. Я не знала, что делать. Милый, только не молчи, думала я. Скажи еще хоть слово, пожалуйста. И все-таки почему? В моем голосе было должно быть столько мольбы, что он не выдержал, повернулся и почти выкрикнул: "Потому что я должен был это сделать. Я не мог иначе. Я любил ее. Это был мой долг. Разве не понятно? В этот момент подошла Джейн Фонда. Серебристое вечернее платье, высокий воротник. рукава фонариком. Она была безупречна и холодна, как снежная королева. И какая стать? Боже, сколько девушек в двадцать лет мечтают о такой талии, как у нее в семьдесят, и все морщинки на месте, и это не убавляет ей красоты. Она смерила меня л е д я н ы м взглядом и сказала на чистом французском: "Это становится невыносимым". д е л о н согласно кивнул. Двери лифта наконец открылись, и оба исчезли в его чреве. Я по-прежнему стояла на коленях. Сзади напирали, десятки микрофонов колыхались, как кобры, журналисты толпились за ограждением перед небольшим холлом, через который кинозвезды проходили из главного зала канского дворца фестивалей к выходу. Это было единственное место, где можно было рассчитывать на короткое интервью. Мой микрофон тянулся дальше всех, потому что я стояла на коленях в первом ряду, но дело было сделано. Можно было складывать удочки и бежать на перегон. а л е н Делон произнес наконец фразу длиной более десяти секунд, и рядом с его постаревшим, обрёсшим, но все еще узнаваемым лицом виднелся микрофон первого канала. Синхрон, есть. Двадцать лет нога Алена Делона не ступала на красную дорожку каннского кинофестиваля. Он давно ч у р а л с я прессы, жил нелюдимым, почти не снимался. Время от времени брюжжал об уровне современного кинематографа, был постоянно в депрессии и даже как-то заявил, что все чаще думает о смерти. И вдруг он согласился приехать в Канны. На церемонии открытия он появился в сопровождении молодой неизвестной особы. Циничные папарацци заметили, что стройные ноги молодой особы зверски искусны на комарами. На церемонию закрытия Делон пришел со своей дочерью Анушкой. А н у ш к а это не уменьшительно ласкательное имя, а полное имя его дочери. Вручая п р и с л у ч ш е а актрисе, он произнес вдохновенную речь о Роме Шнайдер. В эти дни как раз отмечали двадцатипятилетнюю годовщину ее смерти. Когда-то их бурный роман обсуждала вся Европа и даже за океаном. Их называли самой красивой парой. Она мечтала выйти за него замуж, а он считал брак замшелой буржуазной традицией. Она жертвовала для него почти всем, но он бросил ее и тут же женился на другой. Его слова "Любил и не мог иначе", произнесенные в холле перед лифтом в ответ на мой дурацкий вопрос, звучали пафосно и запоздало, хотя их процитируют многие телеканалы. Пару лет спустя мы снова столкнемся с Алленом д е л о н о м Он решит продать с молотка часть своей огромной коллекции современной живописи. В аукционном доме на Авеню Монтен будут развешивать полотна, и он заглянет, чтобы удостовериться, что все висит как надо. Он не только откажет нам в интервью, но даже не позволит снять его дрожащее тело, перемещающееся по залам. Сердитый человек, Аллен Делон.